Лиана провела на краю обрыва, которым заканчивался тоннель много часов. Она чувствовала себя здесь в относительной безопасности, потому что это место находилось очень высоко. Оно совершенно не было неприступным, об этом свидетельствовало паучье гнездо, которое она разорила, но все же. Нужно было о многом подумать и спланировать. Дальше тоннель был разрушен, обвалилась часть скалы, и далеко впереди она видела сохранившиеся фрагменты, но все они были очень короткими где можно было войти в целый тоннель, чтобы двигаться дальше, отсюда видно не было. Лиана старалась особо не маячить на краю, держалась немного в глубине, чтобы ее не было видно, но периодически подходила к обрыву, чтобы еще раз осмотреть окрестности. Удивительного было много. Тоннель, по которому она шла, судя по всему, был не единственный. Внизу были выходы еще из нескольких тоннелей гораздо большего диаметра. Причем чем ниже, тем шире. Лиана уже не сомневалась, что она все это время шла над ними. Жаль, что они не знали входов в эти широкие коридоры. Может быть, там было бы добираться проще. Хотя, может и нет, и ей повезло, что нашелся вход только в маленькую галерею. Зато теперь становилось понятно, как осуществлялся трафик между всеми этими точками. Между континентом, подземным городом и тюрьмой. Вовсе не по этому маленькому тоннелю. Было странно, что они на всем протяжении никак не сообщались друг с другом. Не имелось ни переходов, ни соединительных тоннелей, ни шахт, чтобы была хоть какая-то связь. Это утверждало Ляну в мысли, что она шла все-таки по трубе, по которой что-то транспортировали. Но самое главное потрясал сам город. А это без всяких сомнений был город, хотя древний и полуразрушенный. Ляна никогда не видела пещер такого размера. Это было просто невероятно. Казалось, что край пещеры уходит за горизонт. А ведь сверху на все это давит огромная толща воды. Почему это до сих пор не рухнуло? Какие-то невероятные технологии? Или грамотное использование уникального природного места? Тот край пещеры, который ей был отсюда виден, по всей своей протяженности, насколько хватало глаз, состоял из циклопических колонн, вроде тех, которые они видели на вокзале тюрьмы. Только они соизмеримо больше. За ними в тени читались еще колонны, и еще, так что этот лес уходил внутрь скального массива. Несмотря на колоссальные размеры, город был достаточно хорошо освещен. Все тот же фиолетовый свет лился с высоченного схода пещеры, с колонн по бокам, да и в самом городе грибок тоже рос довольно обильно. Постройки города сильно пострадали от времени и во многом напоминали руины, хотя некоторые здания вполне сохранились виднелось несколько архитектурных доминант. Одной из них был каменный шпиль, поднимающийся высоко вверх, примерно до половины высоты пещеры. Он сильно накренился, стоял под большим углом, и казалось, что вот-вот рухнет. Скорее всего, это был вопрос ближайшего будущего, какая бы крепкая основа ни была у него внутри. Примерно посередине между шпилем и лианой находилось еще одно большое здание, которое неплохо сохранилось. Оно по периметру было окружено колоннами, имевшими необычную овальную сечение и форму. Наверное, раньше это было какое-то очень важное место, потому что перед ним находилась площадь. И вот эта площадь и привлекла основное внимание Лианы. Город был обитаем. Скорее всего, в нем жили не те, кто его построил. Он был заселен в основном пауками. Их тут было великое множество. А на площади была ферма. Другого названия Лиане на ум не приходило. Все выходы с площади, кроме одного, завалены, а на всем ее пространстве располагалось огромное количество червей. Это были те самые, которые выпускают усыпляющий газ. Папаша говорил, что они их используют, но вот чтобы прямо так, по-человечески. Загон для скота и охрана по периметру. Черви были, наверное, привычны к такому обращению или просто аморфны по природе, потому что лежали в повалку, и никто не предпринимал попыток уползти, или как-то иначе проявить характер. Хотя, о чем тут говорить, это же черви, несмотря на размер. Впрочем, вопрос был интересный и неоднозначный. Когда червяка в тоннеле потрушили с целью откачки дефицитного газа, то внутренности у него оказались посложнее, чем у многих развитых животных. Возможно, и они, и пауки только внешне похожи на своих мелких сородичей, а на самом деле гораздо ближе к крупным животным, населяющим леса или даже к человеку. Эта мысль Лиане не понравилась. Противостоять примитивным существам, действующим на основе инстинктов, это одно. Но наличие разума и возможности планирования, о чем свидетельствовал загон для скота, да и если вспомнить хорошо организованная атака на поезд в тоннеле, это все переводило противника сразу на другой уровень. Если Лиану заметят, есть шанс, что ей придется реагировать не на единичную агрессию, вызванную непосредственным контактом. А на нее могут начать охоту. А в такой ситуации справиться со столь многочисленными противниками она не сможет. В дальнем конце города можно было разглядеть кого-то еще. Продолговатых коричневых существ множеством ног, очень похожих на сороконожек. Но расстояние могло вносить коррективы восприятие, и, возможно, что Лиана додумала их внешний вид, а на деле это совершенно другие существа». Но то, что там был кто-то еще, кроме пауков и червей, это факт. Они, наверное, контролировали дальнюю часть города. Лиана подозревала, что есть и другие обитатели подземного мира, которые она пока просто не видела. Перед Лианой стояло несколько задач. Во-первых, вода. Та жидкость, которую она залила в бурдюк, постепенно превращалась в желе. Ей вылить ее было страшно, такая есть такая возможность. И существовало опасение, что если так пойдет и дальше то бурдюк будет бесповоротно испорчен. Поколебавшись довольно долго и поняв, что жидкость густеет с каждым часом, Лиана выбрала место почище на полу и начала ее туда выдавливать. Она опоздала. Текучесть у вещества практически пропала, и довольно много его оставалось внутри. Возможно ли дальше будет пользоваться бурдюком, непонятно. Теперь, чтобы утолить жажду, она ела это желе с пола, но помогало оно все меньше и меньше. Зато не давало разгуляться голоду. Мясо, пожаренное на останках паука, пока что было нормальным и сохраняло свои качества. Кроме того, ей нужно было пробираться вдоль обвалившейся стены пещеры, где раньше проходили тоннели, чтобы найти выход в продолжение трубы. Но все это пространство оказалось наполнено пауками. Они свободно там перемещались по своим привычным и уже натоптанным дорожкам. Теоретически пробраться незамеченно невозможно, Но это было сродни лотереи. Повезет, не повезет. Пауки иногда неожиданно набегали и заполняли собой все видимое пространство, иногда практически исчезали, и только изредка один проскакивал в поле зрения. У Лианы формировалось стойкое ощущение, что все это не случайно. Собираются они не просто так, а между ними происходит какое-то общение. А когда уходят, в территорию все равно патрулирует охрана. Это, конечно, происходит не по-человечески, но определенные алгоритмы прослеживались. Хуже всего то, что Лиана не могла установить закономерность в массовых наплывах. Ее либо не было, либо она не поддавалась человеческой логике. В завалах, образовавшихся после обрушения, Лиана заметила несколько гнезд. Наверное, это было традиционное место, где паучихи выводят свое потомство. Это делало территорию, по которой ей предстояло пройти, очень опасной. В тоннеле паучиха услышала ее издалека и бросилась атаковать. «Материнский инстинкт – дело такое». Вспомнив про материнский инстинкт, Лиана непроизвольно провела рукой по животу и замерла, после чего резко посмотрела вниз. Ей это показалось или живот стал больше? Понятно, что он растет, но не со вчерашнего же дня он прибавил в размере. Она провела рукой еще раз. Ощущение, что он увеличился, не уходило. Она прошла и почувствовала, что походка у нее тоже начала меняться. Пока едва уловима, но изменения были. Что это? Она вчера неверно оценила размеры своего живота или сегодня ей мерещатся? В этот момент, именно сейчас, она почувствовала себя беременной по-настоящему. А вывод был только один – нужно торопиться. Пройдя по тоннелю немного назад, она обнаружила место с конденсатом на стене. Тщательно его облизав, чтобы насытить организм максимально влагой, она решила, что выдвинется в течение часа. Еще раз изучив все варианты, она выбрала самый трудный путь. Путь по скале, который преодолеть с вещами будет нелегко. Ее целью был сохранившийся участок тоннеля на значительном удалении. Самый трудный путь был, на ее взгляд, самым безопасным. По крайней мере, она могла рассчитывать свои силы и планировать а внизу могло произойти все, что угодно. Внезапно налетевшая толпа пауков ее бы просто разорвала, не оставив шанса. На скале же все зависело только от нее. От того, насколько верно она проложит маршрут. Некоторые участки были вполне себе проходимыми. На других же, очевидно, придется попотеть. Было место, где сохранилась часть пола тоннеля, и этот балкон тянулся почти треть необходимого пути. Но до него еще нужно было добраться. Эх, если бы не вещи, тогда все было бы проще в разы. Лиана не сомневалась, что преодолела бы все расстояние без проблем. Но куча барахла, которую нельзя бросить, потому что она только на половине пути, и остаться без оружия и снаряжения — не самая хорошая идея. Естественно, в крайнем случае Эки можно пожертвовать, как она уже делала, но нежелательно. Второй раз вернуть себе снаряжение может и не получиться. Обвешившись всем, что у нее есть, так, чтобы оно сидело плотно и не соскальзывало, она подошла к краю. Кое-что, например, лук и меч пришлось привязать к себе веревками, чтобы они не болтались и не мешали. Вид у нее был, наверное, глуповатый, но это волновало ее сейчас меньше всего. Первые несколько десятков метров она преодолела по довольно широкому уступу. Дальше начались сложности, приходилось уже заниматься настоящим альпинизмом. На то, чтобы добраться до остатков пола, который она называла про себя балконом, ей понадобилось около двух часов. Когда она влезла на эту узкую кромку, то повалилась без силы и уже думала, что лучше было бы прокладывать себе дорогу с боем, чем вот так. Она потеряла много влаги и страшно хотела пить. Единственная доступная влага была в бурдюке в виде остатков прилипшего желе. Она начала вытряхивать и выдавливать его оттуда. Получалось плохо но результат все равно имелся. Она ела это желе, но оно не приносило облегчения. Оставалось только тешить себя мыслью, что организм сможет выделить из этой субстанции хоть что-то и пополнит свои резервы. Но это было скорее самовнушение. Не теряя времени, как только немного отдышалась и пришла в себя, она двинулась дальше по этому балкону. Местами он был совсем узенький, где-то более-менее широкий, Но везде она пыталась держаться ближе к стене, чтобы ее было меньше видно со стороны. Когда балкон кончился, до входа в тоннель было еще далеко, чуть меньше половины пути. Лиана решила форсировать это расстояние с ходу. Сохранившийся отрезок тоннеля был теперь ее целью. Еще совсем недавно этот тоннель ее чуть не убил. Она уже ненавидела его всеми силами души. Но сейчас, видя впереди это круглое отверстие, Она мечтала оказаться внутри. Это было как дом, как что-то родное, близкое и до боли знакомое. Ей показалось, что она добиралась до него целую вечность. Был момент, когда ей пришлось спуститься в самый низ и пробираться по завалам там, но при первой же возможности она вновь полезла на скалу. Подбираясь к отверстию тоннеля, она думала о том, что сегодня больше никуда не пойдет. Упадет и будет спать сколько сможет. Но этому было не суждено сбыться. Когда Лиана ухватилась за край и забросила, наконец, свое тело в трубу тоннеля, ее взгляд случайно упал на его противоположный край. Через несколько сотен метров было еще одно обрушение, и вместо темноты там виднелся кружок света. Лиана об этом знала и до этого, это было видно еще с того места, куда она вышла. Но сейчас с этим кружочком было что-то не так, он мигал. Лиана начала судорожно пытаться встать. Она сразу поняла, что это значит. Рюкзак и привязанное к телу оружие очень мешали. Встав она потянула меч из ножен, но там был тоже фиксатор из веревки. Леона трясущимися пальцами начала его развязывать. Да, пистолет был под рукой доступен, но она очень не хотела шуметь. Этот отрезок тоннеля был без грибка, то есть он был темным, и свет проникал в него только с двух открытых концов. И вот из этой темноты проявилась стремительно бегущая к ней паучиха. Лиана ни секунды не сомневалась, что это именно паучиха, как не сомневалась и в том, что там дальше по тоннелю ее гнездо. Выхватить меч ей удалось, когда паучиха была уже рядом. Лиана резко прыгнула в сторону и рубанула снизу вверх, срубив паучихи лапу. Поймав левой рукой в воздухе отрубленную конечность, она сразу опрокинула ее себе над ртом, вливая в себя живительную влагу. А правой рукой, крутанов меч, снесла потерявший равновесие паучихи голову. «А я еще очень даже ничего в форме», подумала она жадно глотая жидкость из лапы. «И еще могу». Она спокойно сняла снаряжение, потому что была уверена, что если здесь гнездо, то других пауков сейчас нет и в ближайшее время не появится, после чего, не спешая и методично отрубая лапы, наполнила свой бурдюк. Да, эта жидкость оказалась с маленьким сроком годности, Но это было лучше, чем ничего. Потрошить паука она не стала. Запас мяса у нее пока имелся, и вроде бы в нормальной сохранности. После того, как она пополнила запасы жидкости, сразу двинулась дальше. О бодрящей как-то сразу забылось. Она еще раз убедилась в том, что в этой жидкости есть что-то со стимулирующим эффектом. Бодрость была невероятная, энергия била через край. Даже больше, чем в первый раз. Тогда у нее организм был очень ослаблен, и то подействовало. А сейчас она уже восстановилась немного, и эффект оказался еще более сильным. Нужно было ловить момент и максимально использовать этот заряд. Причем похоже, что стимулирующие свойства этого вещества со временем исчезают. Или, по крайней мере, сильно снижаются. Желе уже не производит такого эффекта. Так что, если хочешь взбодриться, убей паука подумала Лиана и улыбнулась собственной шутке. Примерно на середине этого куска тоннеля выяснилось, чем эта встреча отличается от предыдущей. Лиана шла в темноте, ориентируясь на светлое пятно впереди, поэтому не заметила сразу, как на нее напали. Хорошо, что они начали визжать, иначе могло быть поздно. Это были маленькие паучки. Резко высветив фонарем, Лиана заставила их ненадолго притормозить от неожиданности, но этого времени ей хватило, чтобы к фонарю добавить еще и пистолет. Паучков было около двух десятков. Насколько они были опасны, сразу не понять, но каждый из них был размером с кошку, а это значило, что мог причинить ощутимый вред, а тут пара десятков. Все произошло настолько быстро, что Лиана забыла о том, что хотела не шуметь, а потом уже было поздно. Пришлось перестрелять всех до единого. Было много шума, который, вполне возможно, усилился трубой и зазвучал над всем городом. Да и патронов ушло много. Но что сделано, то сделано. С паучками Лиана возиться вообще не стала, а перешагнула их и пошла дальше, не давая разгуляться в себе мыслям об убийстве детей и разорении семейного гнезда. Если бы они не напали, она, скорее всего, прошла мимо. Так что какой тут спрос? Но на душе все равно было противно. Когда она дошла до выхода из тоннеля, То снаружи никакого ажиотажа не было. Либо звук сюда не дошел, либо пауки не поняли, что это и откуда идет. Дальше по ходу виднелся еще один участок трубы, только совсем короткий, его было видно насквозь. Но до него не меньше, чем в прошлый раз. Вздохнув и привязав к себе все заново, она хорошенько приложилась к бурдяку, закинула его на рюкзак и полезла. Она преодолела чуть больше половины пути, когда ее наконец заметили.